же находится в большом употреблении винный настой ветвей и плодов мирты, носящий название «миртидукум», аромат которого тасканцам особенно нравится. Наконец, миртовые плоды, растущие в Вест-Индии, «миртус пинатус», употребляются еще и в Англии, где они носят название «амомово-семени» или просто английской пряности. Вкус их очень похож на перец. Статуя Венеры Эрицины в Риме находилась внутри амфитеатра недалеко от Олентинского холма и была окружена мертвыми кустами и деревьями, благодаря чему Венера это носило даже название Мирция. Ее также называли Венус Клоацина, Венерой-очистительницей так как полагали, что Мирта обладает очищающей силой, и поэтому, когда кончилась борьба за посещение Сабинянок, то римляне и Сабины, положив оружие, очистились куревом из зажженных ветвей Мирты на том самом месте, где впоследствии была воздвигнута упомянутая статуя Венеры. Мирта у римлян не только имела значение увенчивающего красоту талисмана, но и играла немаловажную роль в общественной жизни. Как известно, Ромул, по возведению его в божество, получил название Кверина, от сабинского слова Кверин, копье, в переносном значении воин. Ему был воздвигнут храм. Со временем храм превратился в развалины и оставался в таком виде до 306 года до нашей эры, когда, наконец, консул Луций Папирий Курсор его восстановил. Тогда на нем были помещены первые время солнечные часы, а перед ними посажены два мертвых дерева, из которых одно должно было изображать патрициев, а другое плебеев. Посаженные близ такого высокочтимого храма деревья эти стали священными для римлян. Они видели в них нечто божественное и твердо верили, что по ним можно всегда судить о соотношении сил между двумя слоями общества.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 Венком из нее увенчивали героев за гражданские доблести или за войну без пролития крови. Венок этот назывался корона овалис, от слова овус, овца, так как при его возложении обычно приносили богам жертву овцу. Первым получившим такую награду был консул постум Тубертус, победивший Сабин. Но когда такой же венок поднесли марку Лицинию Красу, возвратившемуся из победоносного похода, то он отклонил его, и сенат, находя что крас прав, присудил ему лавровый венок как награду за воинские подвиги. Мы уже говорили выше, что у древних иудеев и грехов существовал обычай украшать миртой жениха и невесту. Обычай этот сохранился у греков до сих пор. Мирту у них все чаще заменяет собой ранее обычный в подобных случаях флёрдоранж. Этот обычай, вероятно, перешел от них и в Германию. Время его появления здесь не вполне известно, по крайней мере, в печатных источниках до XVII века о нем не упоминается. Хотя в некоторых книгах, например, в книге тамариуса о брачных венцах, изданной в Магдебурге в 1583 году, подробно перечисляются все цветы, какие могут быть употребляемы при венчании. А в книге Санта-Кли, изданной в 1672 году, приводится название цветов даже с указанием их символического значения. В числе их указывают гиацинт, царский скипетр, роза, фиалка, ландыш, незабудка, маргаритка, амарант и другие. Упоминается также о розмарине, как о цветке для венков покойников, но о мирте ни слова. С другой стороны, существует указание, что мирта употреблялась в качестве венчального украшения значительно раньше 17 столетия. Так на вуалях невест Рома. 15 и 16 столетий, на которых делались обычно памятные надписи и которые бережно хранились как семейные реликвии, как драгоценное наследие предков, можно видеть вытканные надписи, окруженные венками из мирты. Существует даже предание, что первой невестой, надевшей миртовый венок, была дочь Якова Фуггера, известного средневекового миллионера. Венчание происходило в 1583 году. Следовательно, приблизительно этот год и надо считать началом обычая украшать мистовыми венками невесты в Германии. Вообще, однако, употребление мисты в качестве венчального цветка произошло гораздо позже, и введение этого обычая шло по социальной лестнице, по-видимому, снизу вверх, так как от торговых людей, каким являлся Фуггер, он перешел сначала в дворянские, а затем уже и в княжеские семьи.